Владимир Волков. одаренный. Книга шестая. Магистр. Глава первая. Кристалл. Меня кидало и швыряло, сминало и плющило, давило и размалывало. Кажется, я кричал, но крика своего не слышал. В ушах стоял страшный гул. Где Катя и Макс, я тоже не знал, и понятия не имел, все ли с ними в порядке. Про себя тоже был не уверен. Казалось, что я уже где-то на полпути на тот свет. Сколько продолжалось перемещение, я не знал. Ощущение времени исказилось, но когда мы появились где-то в темном помещении, мне показалось, что прошла целая вечность. Меня выплюнуло из портала, как пробку из бутылки. Я упал на бетонный пол, застонал, потом, немного придя в себя, встал, огляделся. «Катя, Макс, я тут», — простонал парень. «Я тоже», — в тон ему ответила девушка. «Мы переместились?» — спросил Макс, ощупывая себя. «Переместились», — ответил знакомый голос. «Ахинда?» — воскликнул я. Шаман находился в дальнем углу, сидел на стуле. Из-за мрака, царящего в комнате, мне сложно было его разглядеть, но даже тех скупых деталей хватило, чтобы понять. Случилась беда. Я подскочил к старику. «Я помогу!» Конструкты оздоровления в голове всплыли сами собой, но шаман остановил меня. — Не надо, сил потрачено достаточно, но я справлюсь. Главное, что вы здесь. — Что случилось? Боевые роботы отбиты? — Благодаря тебе, да. Ты вовремя смог предупредить нас об опасности. Сам император подключился к делу, и враг был встречен на подходе. Огромный флот самолетов и кораблей встречал врага. «Бой был страшный, но мы смогли его одолеть». Ахинда тяжело взмахнул рукой, представляя передо мной проекцию случившегося. В воздухе начали проявляться полупрозрачные картинки, и я увидел, как все происходило. Стальная кавалькада боевых роботов подплывала к берегу, где их уже ждали орудия. На низкой высоте кружили бомбардировщики. Техники и в самом деле прикатили много, но бой оказался не из легких. Боевые роботы принялись отбиваться, плотный огонь полился с их стороны. Ответный огонь не заставил себя долго ждать. Сначала ударили береговые пушки, потом подключились самолеты. Я видел, как на гребне холма стоял человек. В проекции он был совсем крошечным, не больше спичечной головки, но я сразу узнал его. Император. Именно он руководил боем, лично, и делал это весьма умело. Самолеты отошли в стороны, давая возможность артиллерии вновь ударить по боевым роботам. У одного из них был пробит отсек с машинным маслом. Жидкость начала хлестать из пробоины, потом загорелась, погружая поле боя в волны огня. Придворные дарованные тоже подключились к баталии. Не теряя ни секунды, чтобы не дать противнику ответить залпом, они создали огромный, размером с дом, конструкт и метнули во врага. Черный шар окутал одного из роботов и принялся бить его разрядами молний. Вокруг боевой машины тут же взвились потоки силы. Один из отсеков, где хранилась руда, был поврежден. Одаренные воспользовались этим быстро, создали необходимые формулы, присоединяя их к потокам. Сила потекла в руки бившимся, которые использовали ее против своего врага. И вновь зазвучал рев в высвобождаемой мощи, вновь полетели искры, и разлился огонь. Боевые роботы отступили, но лишь для того, чтобы прикрыть основного своего стрелка. Огромный робот, на плечах которого были установлены две пушки невероятного калибра, произвел залп. Мощные разряды метнулись в сторону императора. Надо отдать ему должное, он не дрогнул, не испугался. Одним движением руки Алексей Иванович погасил заряд, изменив его полярность. Пучок света сколлапсировал, свернулся сам в себя, а потом, вдруг превратившись в нечто черное, шипастое, полетел обратно в робота. Боевую машину разворотило страшным взрывом. Во все стороны полетели куски деталей и обшивки, однако на его место встал другой соперник. Творимые на поле боя конструкты впечатляли. Еще бы, их создавал сам император. Невиданные по силе и мощи они крушили железного врага, не давая тому атаковать по-настоящему, но последний удар был еще впереди. Я видел, как император создает что-то мощное, а его помощники напитывают узлы силы колючими формулами и рунами. А потом, под страшное завывание ветра, рождаемого потоками силы, император ударил. Молнии размером с дворцовые колонны вылетели из рук его величества и ударили по остаткам стальной армии. Грянуло. Начало взрываться и скрежетать. Жуткие звуки заглушили все вокруг. Императорская сила перемалывала противника, превращая их в груду металлолома. Едва последний боевой робот упал на землю пораженный, как припал на одну колено и сам император. Он был обессилен, но жив. Его подхватили его помощники и помогли подняться. Кто-то создал оздоровительный конструкт и с почтением протянул Алексею Ивановичу. Император поглотил конструкт, приободрился, а потом торжественно закричал, вскинув руку. Его поддержали все остальные. «Мы победили», — просипел Хинда. Его рука безвольно упала на колено. Созданная шаманом иллюзия тут же растворилась в воздухе. «Но что-то произошло», — догадался я. «Иначе бы вы не создавали портал, чтобы возвратить нас». «Верно», — кивнул шаман и скорбно произнес. «Кто-то похитил кристалл отчизны». «Что еще за кристалл?» — не понял я. «Символ власти. Но не только символ, но и ключ, который дает возможность нам пользоваться даром». «Что?» — только и смог вымолвить я. «Пользоваться даром?» «Верно», — кивнула Хинда. «Без него не будет и дара». Шаман замолчал, давая возможность переварить мне эту информацию. «Никто не знает, кто создал кристалл. Кажется, он был всегда». Кристалл Отчизны — это мощнейший артефакт. Через него проходят все потоки, рождаемые одаренными Российской империей. Он питает их ауру и дает возможность взывать к силам и использовать их. Исчезнет кристалл, исчезнут и все наши способности. Это как электричество. Увидеть мы его не можем, понюхать тоже, но без него не будет работать ни телевизор, ни интернет, ни микроволновка. Шаман задумался. Только кристалл — это все же не электричество. Если продолжать аналогию, то кристалл — это провода, по которым идет ток. Ведь без проводов тоже не будет ничего. Вот кристалл отчизны и дает нам возможность использовать силу. Природную или свою внутреннюю, силу руды или какую-то иную, чтобы принимать ее. Ахинда улыбнулся, словно бы говоря, каково такое узнать. Информация и в самом деле была шокирующей для меня. «Об этом знают только император и трое избранных магистров. Я, как ты понял, один из них». «Это невозможно. Бред какой-то!» — покачал я головой. Это и в самом деле не укладывалось в мыслях. «Кристалл, с помощью которого и происходит все волшебство, который дарует избранным их дар? Разве такое возможно? Нет, это бред. Смит в своей школе учила совсем о другом, хотя я напряг память». Знания о том, откуда берет начало тот или иной дар, были смутными и базировались только на предположениях. Никакого четкого понимания нет, а значит, рассказ о Хинде теоретически может быть правдив. Но зачем об этом молчать, если это так? Потому что знания рождают желание обладать запретным. Все должно сохраниться в тайне. И что это помогло? — усмехнулся я. И тут же выругал себя за это. Насмехаться над старым шаманом я не хотел. А Хинда пропустил сарказм мимо ушей, ответил. Кристалл похищен, и это сделал непростой вор. Может быть даже и не человек. А кто? Шаман не ответил. Расскажи мне подробнее про кристалл, после паузы ответил я. Если это возможно. Возможно, ⁇ кивнула Хинда. Кристалл находится во внутреннем хранилище императора. Его величество лично оберегает его. Кристалл нельзя использовать как-то для получения дара. По крайней мере, нам о таком неизвестно. Он лишь поддерживает элементы потока. По сути, своей он бесполезная вещь для вора. Артефакт нельзя переплавить или модернизировать, разбить или вплавить в общий конструкт. Он вне системы создания формулы конструктов. Неужели он поддерживает проводимость даров всех тех, кто имеет хотя бы маломальские умения? Вновь не смог сдержать я удивления. Я прикинул в голове, сколько по одной только Москве имеется одаренных. Получалась приличная цифра, и каждому нужно подвести поток. Причем в любое время, когда одаренный начнет строить конструкт. Именно так. Но ведь это же невероятно большой поток. Кристалл обладает огромным потенциалом. Мы не смогли разгадать его суть, и сколько он вообще может пропускать через себя нитей. Это настоящая тайна но тайна это помогает всем нам, одаренным. Ахинда тяжело вздохнул. «Кристалл передается по наследству от одного императора к другому, и никто не может даже взять его в руки. Будет немедленно испепелён». «Кто же тогда мог похитить кристалл?» «Я не знаю. Сильная сущность. Видимо, когда император Алексей Иванович бился с боевыми роботами, и произошло страшное похищение». Я попытался обнаружить вора, но что-то пошло не так. Я столкнулся с черной непробиваемой стеной. Она не дала мне заглянуть хоть на сколько-нибудь вперед. Ее создал мощный творец. Не знаю, кто он, но знания у него огромные. Просто невероятные. Эта стена... Ахинда ненадолго замолчал, закрыв глаза. В горле у него клокотало, а руки дрожали. Эта стена нанесла мне удар. Я не смог с ней справиться. Там за стеной есть стражи, я их ощутил. Они охраняют похитителя от наших глаз. Они поставили на мою ауру поглотитель. Что это? Особая, старая, древней нас с тобой техника, которая убивает. Она высасывает из меня жизнь. Мне недолго осталось, и помочь мне невозможно. Уж поверь мне, не пытайся, лучше слушай». Слушай внимательно и запоминай, только ты сможешь справиться с этим делом, только ты и никто больше. "Постой", задумался я. "Но ведь сейчас я могу сотворять конструкты, ощущать силу и создавать потоки. Кристалл ведь работает. Можешь", кивнула Хинда. — Значит, похититель еще не уничтожил кристалл, или что он там задумал с ним сделать, но в любой момент дар может пропасть, едва похититель начнет воздействие на артефакт. Представляешь, что тогда будет? Вся система, которая строилась на одаренных, рухнет. Страна погрузится в хаос. Шаман сморщился от боли. Я попытался помочь ему, но тот отстранился. — Не надо, уже поздно. Мне не помочь. Лучше ответь мне, Александр. Ответь прямо сейчас, чтобы я услышал ответ, пока не уйду за серые пределы. Я отвечу, кивнул я. На любой твой вопрос, Ахинда. Я раскрыл тебе тайну, а значит, посвятил тебя в магистры. Теперь ты магистр, прохрипела Ахинда, грустно улыбнувшись. Это возможно, если другой магистр уходит, а я уйду. Недолго мне осталось, Александр. Ты должен найти кристалл. Иначе нам всем придёт конец. Ответь мне, ты найдёшь его? Найдёшь? Отвечай же!» Я взял старика за руку, крепко сжал, произнёс «найду». Шаман дёрнулся. Лицо его сморщенное от спазмов боли вдруг расслабилось, стало умиротворённей. Старик открыл рот, но так ничего и не сказал. Затих. Он был мёртв.